Лекция 13. Князь-правитель, княжеская администрация и суд в Древней Руси. Если мы оглянемся назад на рассмотренные черты внутреннего строя древнерусской волости земли, то окажемся перед сложной картиной. Каждая такая волость, объединенная вокруг главного стольного города, состоит из ряда городских, пригороды и сельских, верви, общин, со значительно развитым самоуправлением, самодавляющих во внутренней жизни своей. Над ними стоит власть веча главного города. Нигде, однако, кроме новгородской и псковской земель, не выработавшиеся в деятельное управление землею посредством органов городской вечевой общины. Вообще, по всей остальной Руси, деятельность веча не создавала прочной внутренней объединенной организации волости. Оно стояло во главе волости земли лишь в делах высшей политики, а текущие дела по управлению ею оставались в руках либо дробных местных общин, либо княжой администрации. Рядом с Вечем и народными общинами стоит князь, вождь и организатор народного ополчения, глава общего управления земли, охранитель внешней безопасности и внутреннего мира, внутреннего наряда. В этой двойной роли своей он стоит во главе земских сил народного полка, Во главе того союза общин, какой представляется внутренняя организация землеволости, он, а не Веча. Правда, высшая решающая власть для народного войска и народных общин – Веча, а не князь. Правда, полк тысячеземской идет в поход по решению Веча, а не по княжему приказу, и пригороды станут на том, на чем старшие города положат а на том, что князь решит. Но, как войско народное требовало для своих выступлений организующей деятельности князя, также значительно была его роль судебно-административной и финансовой организации земли в власти. Если правы историки право, что Вече, а не князь, должно быть признано носителем верховной власти древнерусской политии в то, с другой стороны, элементарные нити древнерусской волосной администрации сходились в руках князя, а не веча, или каких-либо его органов. В этом оригинальная черта древнерусской государственности. И Корф только затемняет ее своеобразие, называя князя «зависимым, не несамостоятельным, подчиненным вечу органам управления» которому Вечи уступала добровольно исполнение известных административных функций. примечание Корф. С. А. История русской государственности. Том 1, страница 68 и следующие. Вечи не могло уступать князю того, чего само никогда в своих руках не держало. И дуализм князя и Веча был своеобразным внутренним противоречием в древнерусской государственности, которого не разрешила жизнь Киевской Руси, а потому не должны разрешать в истории русского права искусственные юридические конструкции. Дело именно в том, что положение и деятельность князя в волости, в сфере управления, фактически не зависели от веча, пока не возникало резких конфликтов, пока не вырабатывались ряды между князем и Вечем более конкретного и подробного содержания, чем простое взаимное крестоцелование с обещанием князя судить и рядить по правде, и особенно пока не выработалось постоянных органов Веча, ограничивающих и контролирующих его деятельность а все это произошло только в севернорусских народоправствах. Более независимое положение князя на Киевском юге обусловливалось не только недостатками вечевой организации, но и самостоятельным общественным положением князя, опиравшегося на свой двор и свое землевладение, на дружину на полусвободное и несвободное население своих сел, на связь свою с церковью и землевладельческим боярством, то есть на особую сложную силу, стоявшую вне вечевой и народно-общинной организации и независимую от веча. И на юге, как увидим, так же, как и по всей Руси, кроме Новгорода и Пскова, силилой, с которой пришлось князьям считаться, которая вступила с ними в конкуренцию, явилась, в конце концов не веча народное, а земледельческое боярство, когда оно окрепло до значения самостоятельной социально-политической силы, стремившейся к подчинению себе и веча и князя. Но прежде чем рассматривать это позднейшее явление, Нам надо изучить правительственную роль князя в древнерусской волости XI и XII веков. Я как-то назвал народные общины, городские пригороды, сотни и сельские верви главным орудием для поддержания обычно-правового порядка и внутреннего мира всей волости. А теперь Характеризую князя как охранителя этого мира и порядка, стоящего во главе судебно-административной организации всей землеволости. Необходимо выяснить взаимные отношения княжу-администрации и общинного самоуправления. В центре древней администрации стоит судебное дело. То, что можно назвать древней правительственной властью, не вмешивалась в текущую жизнь, не пыталась регулировать ее нормальное обычное течение. Акты ее возникали лишь в случаях нарушения обычного порядка, в случаях необходимости защитить и восстановить его. Именно защита внешней и внутренней безопасности составляет суть и назначение древней правительственной власти. Наибольшей активности от нее требовала первая из этих задач – охрана внешней безопасности. Тут все лежало на князе. И организация военной силы, и ее экипировка оружием и конями, и руководство военными действиями. Дельный князь должен военным делом сам заведовать. На войну вышед – не лениться – «Не зреть на воеводы, не питью, не еденью, не лагодить, не спанью и сторожа, сам должен наряживать, а ночью, отовсюду нарядивши около воя, может лечь, но рано встать, а оружие не снимать себя в борзе, но все разглядавши». И военные неудачи объяснялись иногда тем, что князя не было, а боярина не все слушают. Для этой военной деятельности своей князь приравнивался к правителю, почерпал и личные силы и материальные средства из недр того социального организма, который создался вокруг него из круга дружины княжей Челяди, подвластного населения, княжих сел и из своего Княжево хозяйство. Примечание. Мы видим в некоторых известиях летописей смердов в войске. Это слуги княжи и дружины, обозначая челядь, вооруженные, быть может, но не воины в собственном смысле слова. Романов Б.А. «Смердий конь и смерть» в летописи и «Русской правде». Известие отделения русского языка и словесности Академии наук. Санкт-Петербург, 1908 год, том 13, книга 3. Смотри в поучении Мономаха о подводах, на которых везли оружие. Лаврентьевская летопись, стр. 240-242, конец примечания. Организация личного постоянного княжевого войска, ядро которого составляла дружина, дело, начавшееся в изучаемую нами эпоху, дала новую и могучую опору к княжью силе в дальнейшем. Что же касается активности княжей деятельности в охране внутреннего наряда, то она развивается и усиливается лишь постепенно. Княжеская администрация и княжей суд постепенно расширяют сферу своего значения. Расширение это и внешнее, и внутреннее. Внешнее в том смысле, что княжи суды были в начале редкостью, постоянно функционировали только в крупных городских центрах и лишь постепенно утверждаются и в менее значительных пунктах лишь наездом появляясь в среде сельского населения, предоставленного собственной своей управе. Внутреннее, в постепенном расширении самой компетенции княжой власти круга лиц и дел, подчиненных их решению. Это прежде всего потому, что самый характер древнего судебного дела предопределял большую пассивность судьи, будь то князь, будь то судящий по поручению князя муж княжой. Начать с того, что в старину сама заинтересованная сторона производила следствие, без участия представителей какой-либо власти. Потерпевший должен найти доказательства своего иска, свидетелей, поличное. Он сам должен отыскать преступника путем свода, гонения следа или обеспечить себе право на возврат краденого или право иска против вора путем заклича на торгу. Объявление об утрате. Если ему в этом нужна была помощь, то искать ее приходилось прежде всего у соседей, у тех, кто соберет криком на гонение следа, у свидетелей, каких соберет, чтобы перед ними сделать свои заявления констатировать нужные ему факты. По-видимому, несколько позднейший уже порядок, не заменивший старого, а лишь его дополнивший, рисует статья 146 третьей редакции «Русской правды», что если истец найдет украденного холопа в чужом городе, то должен заявить посаднику и взять у него отрока, с которым и идти, чтобы увязать холопа. За это истец должен уплатить отруку вязебное – 10 кун. Сам же истец вызывает на суд противника, и стороны условливаются о сроке, когда им стать перед судьей. Так и перед судьей все дело ведут стороны в форме состязания, а роль его может быть названа ролью лишь председателя, руководящего процессуальной борьбой которая должна идти в строго установленной обычаем форме и затем констатировать исход ее вполне формально, как предрешает тот или иной исход обычай. Наконец, и само исполнение приговора лежит на выигравшем процесс. Не говоря уже о древнейших временах родовой мести, кредитор сам устраивал продажу должника, или обиженный сам расправлялся с обидчиком, подлежащим телесной каре. Помощь должностных агентов лишь предполагается возможной и, по-видимому, эвентуальна С тех, кому помогут, они в каком случае получают особые уродцы, в зависимости от величины иска.